Явление первое. Атуева выходит из левой двери, осматривает комнату и отворяет дверь на парадную лестницу. «Тишка! Эй, Тишка!» Тишка за кулисами. «Сейчас!» Входит в левреи с широкой желтой перевязью, нечесанной и несколько выпившей. Примечание. Автор находит неизбежным заметить, что предосудительное во всяком случае состояние Тишки — нисколько не есть грубо пьяный вид, который, к сожалению, нередко воспроизводится и на сцене, а только некоторая приятная настроенность организма, выражающаяся усердием исполнить свой долг, плоды которого, однако, бывают горьки, певучестью речи, едва заметным поискиванием равновесия, а, главное, невозмутимым спокойствием духа, супротив вспыльчивости, И трезвой раздражительности Анны Антоновны. Атуева долго на него смотрит Какая рожа! Молчание. От чего головы не чесал? Тишка, никак нет. С... Анна Антоновна, я чесал. Атуева, и рожа не мыл. Тишка, никак нет мыл, как есть мыл. Как изволили приказать, чтоб мыл? Так завсегда и мою. Атуева. Колокольчик немец принес. Тишка. Принес, сударыня. Он его принес. Атуева. Подай сюда да принеси лестницу. Тишка несет колокольчик и лестницу. Ну, теперь слушай. Да ведь ты глуп, ты ничего не поймешь. Тишка. Помилуйте, сударыня. А чего же не понять? Я милости вашей все понимаю. Атуева. Коли приедет дама, ты звони два раза. Тишка. Слушаюсь. Атуева. Коли господин, ударь один раз. Тишка, слушаюсь. Атуева, коли так, как какая-нибудь дама или женщина, не звонить. Тишка, можно-с. Атуева, коли магазинчик или купец какой, тоже не звонить. Тишка, и это, Анна Антоновна, можно. Атуева, понял? Тишка, я понял, сударыня, я очень на понял. А докладывать ходить уж не прикажете? Атуева, как не докладывать? Непременно докладывать. Тишка. Так а, перво прикажете звон сделать, а потом уж доложить. Атуева. Этакий дурак. Вот дурак-то. Но как же можно, глупая рожа, чтобы сперва звонить, а потом доложить? Тишка. Слушаюсь. Атуева. Ну лезь, прибивай. Тишка с молотком и колокольчиком лезет по лестнице. Стой. Так. Тишка. Наставив гвоздь с колокольчиком. Такс? Атуева, повыше. Тишка, поднимаясь еще. Такс? Атуева, повыше, говорю тебе. Тишка вздергивает руку кверху. Такс? Атуева, торопливо. Стой, стой, да куда? Ниже. Тишка опускает руку вниз. Такс? Атуева начинает сердиться. Теперь выше. Ниже. Выше. Ниже. Ах ты, боже мой, да что ты, дурак, русского языка не понимаешь? Тишка, помилуйте, как не понимать? Я понимаюсь, я очень на судараня понимаю. Атуева нетерпеливо. Что ты там болтаешь? Тишка снимает колокольчик вовсе с места и поворачивается к Атуевой. Я, сударыня, на тот счет, как вы изволите говорить, что я не понимаю, то я, сударыня, очень-очень понимаю. Атуева. Что ж ты, прибьешь или нет? Тишка. Как, матушка, приказать изволите? Атуева теряет терпение. Ах ты, боже мой! Да тут никакого терпения не хватит. Ты пьян. Тишка. Помилосердствуйте. Я только, сударыня, о том докладываю, что вы изволите говорить, что я не понимаю, а я очень на сударыня милости вашей понимаю. Атуева, складывая крестом руки. — А, ты, разбойник, со мною шутку шутишь, что ли? Что ж ты, нарочно туда влез разговоры вести, а? Прибивай! — Тишка, а где милости вашей... Атуева выходит совершенно из себя и топает ногой. — Прибивай, разбойник, куда хочешь прибивай. — Ну, постой, постой, пьяная бутылка, дай мне срок, это тебе даром не пройдет. Тишка немедленно наставляет гвоздь, в первое попавшееся место и колотит его со всей мочи. — Я понимаю. Я очень... матушка... бара, барынь, ту-ту-ту. — Ух! — свертывается с лестницы. Она падает. Шум вбегают слуги. Атуева кричит. — Боже мой! Батюшки, он себе шею сломит! Тишка, очутившаяся на ногах, улыбается. — Никак нет, помилуйте! Слуги подставляют лестницу и устраивают колокольчик.